Как низком? Да, председатель. Стремление владычествовать, возвышаться над другими, повелевать людьми — один из самых примитивных инстинктов, наиболее ярко выраженный у самцов павианов. Эмоционально это самый низкий и темный уровень чувств. Вы хотите сказать, и добавлю еще, что если бы у вас действительно появился сын, Будущий наследственный владыка с более чем выдающимся интеллектом, то это наверняка принесло бы беду по закону стрелы Аримана. Что еще за стрела? Так мы условно называем тенденцию плохо устроенного общества с морально тяжелой, но сферой умножать зло и горе. Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, оборачивается бедствием для отдельных людей, целых групп и всего человечества. Идея, провозглашающая добро, имеет тенденцию по мере исполнения нести с собой все больше плохого, становиться вредоносной. Общество низшего капиталистического типа не может обойтись без лжи. Целенаправленная ложь Тоже создает своих демонов, искажая все прошлое, вернее представление о нем, настоящее в действиях и будущее в результатах этих действий, ложь, главное бедствие, разъедающее человечность, честные устремления и светлые мечты. Я вижу что у вас ничего не сделано для создания предохранительных систем против лжи и клеветы, а без этого мораль общества неуклонно будет падать, создавая почву для узурпации власти, тирании или фанатического и маникального руководства. Еще наши общие предки открыли закон неблагоприятных совпадений или закон Финнегана Как полушутя назвали серьезную тенденцию всех процессов общества оборачиваться неудачей, ошибкой, разрушением с точки зрения человека. Разумеется, это лишь частное отражение великого закона, усреднение, по которому низкие или повышенные структуры отбрасываются процессом. Человек же все время пытается... Добиться повышения структур без создания к тому базы. Стремиться получить нечто за ничто. Развитие живой природы построено на слепой игре в пробы. Природа в развитии своих структур сыграла уже триллионы бросков игральных костей, а человек гордится самыми первыми пробами, как мудрым экспериментом. На деле их нужно великое множество, чтобы догнать сложность природы и проникнуть в уже решенные ею вопросы. Человеческое общество — создание людей, а не природы, поэтому тут не было миллионов проб, и закон Финнегана для социальных структур превращается в стрелу Аримана с направленной тенденцией уничтожения малых чисел, то есть совершенства». В природе она преодолевается отбором в огромной длительности времени, потому что природа справляется с ним, создавая в организмах многократно повторяющиеся охранительные приспособления и запасы прочности. Превышение закона Финнегана «в стрелу» в человеческом обществе становится бедствием, потому что бьет именно по высшим проявлениям человека, по всему стремящемуся к восхождению, по тем, кто двигает прогресс, я подразумеваю подлинный прогресс, то есть подъем из инферно. Как же вы преодолеваете стрелу? Тщательнейшим взвешиванием и продумыванием наперед каждого дела — охраной от слепой игры. Вы должны начать с воспитания, отбирая людей, сберегая и создавая охранительные системы. Чаячагас покачал головой. Невозможно. Слишком далеко зашло измельчание людей, ян -ях. Повреждение генофонда привело к физической слабости и духовному конформизму. В наших условиях необходим быстрый оборот поколений. Вы сами сказали, чем чаще бросаешь кости, тем вернее выигрываешь. Природа не считается жертвами в достижении цели. Человек мудрый так поступать не может. Файродис, видя бесплодность разговора, встала. Так вы отказываетесь. В вопросе Чагаса прозвучала угроза, конечно. Если бы это могло изменить судьбу человечества ян я готова всегда была бы дать ему своего ребенка, как не тяжело матери оставить свое дитя в чужом и далеком мире, но произвести на свет будущего владыку, угнетателя и несчастного человека никогда. Чайчагас медленно поднялся, как бы соображая, что делать дальше. «До свидания, председатель», — сказал Родис, снова прочитав его мысли. «Я готова всегда рассказывать вам о сравнении наших двух планет, советовать, демонстрировать любые фильмы, пока мои друзья в городе, пока я здесь. Видите, вы даже не смогли обойтись без заложников. Судите сами об уровне вашего государства». А теперь не следует продолжать то, что не нужно. Чайчагас откинулся на диван и задымил трубкой. Родис повернулась к нему спиной и подошла к двери. Всего две минуты ей понадобилось на раскрытие тайны запора. Дверь распахнулась, и Родис направилась по коридору в зеленую комнату. Оба стража не шелохнулись, глядя сквозь нее, как в пустоту. Чагас из своего сумрачного обиталища смотрел на нее. Он физически ощущал походку Родис. В сияющем белом саре, сквозь складки, которого ясно обрисовывалось ее тело, Фай Родис показалась ему недосягаемой, а себя он увидел — унизительно смешным. Вне себя Чоя-Чагас ринулся в коридор. Стражи вскочили, вытаращив испуганные глаза. Чем еще больше разозлили владыку, он принялся хлестать охранников по щекам, пока боль в ладонях не отрезвила его. Овладев собой, он вошел в зеленый кабинет, теперь навсегда связанный с образом владычицы земли, и, подперев руками голову, сел к столу. Он чувствовал ту безнадежную пустоту вокруг себя, которая неизбежно образуется, когда из окружения устраняют порядочных людей, всегда несогласных с несправедливостью. Неумолимо идет процесс замены их ничтожествами и невеждами, готовыми восхвалять любые поступки владыки. Советники, охрана — все это человеческая дрянь. Верность их обеспечивается лишь подачками и привилегиями. Друзей нет, душевной опоры ни в ком. Все чаще подступает страх перед возможным заговором. Гребенка террора время от времени прочесывала массы джи, сановников-змееносцев, ученых и глаз владыки, оставляя неизгладимый ужас. Боязнь ответственности лишала людей инициативы. Боязнь любого риска и подыскивание оправданий на все случаи жизни было едва ли не главным в работе этих людей. Они сделались невыгодным человеческим материалом, подобно людям, пережившим катастрофу, которые более не могут вести борьбу ни с какими трудностями, так как прежние испытания парализовали их мозг и их волю. Чаячагас ненавидел свое окружение, но не мог найти выхода из тупика, куда завело его продолжение старой политики мудрого отказа. Чайчагас ударил по столу ребром ладони. А зачем вообще искать выход? Смущение принесли с собой явившиеся с далекой прородины люди. Земля бесконечно далека в пространстве и времени, по существу недосягаема. Скоро звездолет уйдет в освоясь, все будет по-прежнему. Пусть они занимаются бесплодной тратой времени и убираются поскорее. Сегодня он размечтался, подобно глупому Гжи, «И уже не в первый раз. Красота!» «Нет, что-то непостижимое в этой ведьме ломает его волю». «Достаточно, подумаешь, заложница. Стоит не нажать кнопку вызова?» «Нет, на морском мысу сидит дьявольский звездолет, и еще второй вытребован на подмогу. Отправить ее в город?» «Вряд ли это разумно». При острейшем уме и сатанинской обольстительности она вызовет брожение умов. Я прикажу Таэлю отвести ее в хранилище истории. Пусть роется в горах документов, пока ее помощники проведут в городе разрешенный срок. Хранилище находится в старом храме, окруженном садом и стеной, и глаза владыки с Таэлем позаботятся, чтобы она не покидала назначенного места. «Таэль!» А если он тоже попадется под власть этой? Чепуха, он слишком жалок, чтобы вообразить себя другом Родис. Впрочем, проследим за обоими. Что-то ее уже напугало, может быть, Таэль? Если она объявила об отказе от фильма передач, то, значит, земляне стали понимать, кто здесь хозяин.